Глава 6. Смерть Салах потрясла колонию. Ее знали почти все, как пилота одного из челноков или как опытного управляющего горнодобытческого центра в Карачи. Ее отвага придала новые силы уставшим от бесконечных падений людям. Салах до последнего думала о благе колонии, и теперь казалось, надо сделать все, чтобы ее жертва не оказалась напрасной. Все шло гладко, но где то через неделю Джоэл Камп пришел к Полу Бендену с одним весьма неприятным вопросом. Знаешь, Пол, сказал он, плотно прикрывая за собой дверь. У всех, конечно, есть право затребоваться со кладов все необходимое, но этот Тед Таберман, он берет весьма неожиданные вещи. Снова Таберман, с отвращением в голосе сказал Пол. Наконечь накануне вечером Тар Телгар позвонил ему и спросил, кто разрешил Таберману брать детали из разбираемого ими челнока. «Да, Таберман», — кивнул Джо, — «если хочешь знать, у него не все в порядке с головой. Я понимаю, у тебя и так много дел, но стоит, по-моему, послеследить за, и... за тем, чем занимается этот дурак. Готов поспорить на мою последнюю бутылку виски, он что-то задумал». «По требованию цветка ветра, Пол Найтро запретил Таберману входить в биологическую лабораторию», – устало сказал Бенден. «А то он вел себя так, будто он, Таберман, руководит всеми биоинженерными работами. Ходил, приказывал, распоряжался». «По правде говоря, – признался Лилен Камп, – я бы хотел получить у тебя разрешение не пускать Теда на склад. Недавно я поймал его в строении «Ц» где хранится кое-какая точная механика. Я не хочу, чтобы там ходили всякие случайные люди. И, кстати, он там был не один, а с Бартом Лемосом. И Лемос с ним, насторожился Пол. Точно, Таберман, Лемос и Киммер последнее время держатся вместе. Такие друзья стали, прямо водой не разольешь. И еще мне не нравятся слухи, которые они распускают. Стев, Киммер заодно с Таберманом. — поразился Пол. — Как это не печально, — подтвердил Джоэл. Пол задумчиво потер костяшки левой руки. Барт Лемос пустое место, но вот Стеф Киммер... После истории с Аврил Битрой Стэф напился. Протрезвев, он вернулся к работе. Фулмар рассказывал, что другие инженеры не любят работать вместе с Киммером. Уж больно он замкнут и угрюм. Однако Киммер оставался одним из лучших механиков колонии. При мысли о том, что теперь Таберман может вовсю пользоваться богатым опытом Стива Киммера, полустановилось не по себе. «Какие именно слухи?» – спросил он. «Да дерьмо всякое!» – сплюнул Джо. «Думаю, никто в здравом уме не поверит, что Битро и Кенджо были заодно, и что Ангола, дескать, убил Кенджо, пытаясь помешать им отправиться за помощью». Но как бы там ни было, если биоинженерная программа не увенчается успехом, вполне можно может снова встать вопрос об обращении к Федерации за помощью. А что именно Таберман затребовал на складе, поинтересовался Пол. Джоэл вытащил из кармана рубашки свернутый несколько раз лист бумаги. Пару баков, использующихся в гидропонике, стальную сетку и опоры к ней – и кое-какие микросхемы, которые, по словам Диттера, Таберману вовсе, бы с... вроде бы, совсем ни к чему. Ты случайно не спросил его, зачем ему все это нужно? Случайно спросил. И услышал в ответ, что, дескать, он, Тед Таберман, собирается создать более эффективный способ защиты, чем наши доморощенные дракончики, пока не придет помощь. Пол поморщился. «Не нравится мне все это», — буркнул он. «Особенно вот это, насчет помощи». «Ну, так давай посадим его под замок», — предложил Лилиан Камп. «Оснований у нас предостаточно», — Пол покачал головой. «Если он придет еще раз, выслушай, что ему надо, а потом укажи на дверь. Мы должны знать, что он задумал». «Ну, если тебе не нравится мое предложение, то запрети Табберману покидать свой участок» не сдавался Джоэл, он же непредсказуем, от него можно ждать чего угодно. Да я бы с удовольствием снова покачал головой Пол, но хартия колонии не дает мне таких полномочий. Джоэл презрительно фыркнул. Пол не забыл этот разговор, но у него было много куда более срочных дел. Несмотря на все усилия Фулмара и его механиков, еще три скутера вышли из строя а это означало, что потребуется больше людей в наземные команды. Плохие новости, ведь все и так уже валятся с ног. В суматохе Пол даже не обратил внимания на рапорт, на рапорт Стоуна о том, что кто-то унес одну из мелких дюз, разбираемого на запчасти челнока. Когда через пару дней позвонил Джоэл Лилиенкамп Камп и вне себя от ярости стал последними словами ругать Табермана, Пол Бенден даже не сразу понял, что к чему. Да чтоб у него глаза повылазили, орал Джо, чтоб ему пусто было, паршивцу. Он украл аварийную капсулу. Ты уверен? Пол так и подскочил в кресле. Эмили и Эзра посмотрели на него с откровенным изумлением. Ну, разумеется, я уверен. Я спрятал этот контейнер среди запасных труб и нагревателей. Все на месте, кроме Ну, скажи, кто мог узнать, что под номером 45979 Скрывается аварийная капсула. И ее взял именно Таберман? Готов поставить мою последнюю бутылку виски. Лилиен Камп был просто вне себя. Дерьмо собачье. Когда ты обнаружил пропажу? Вот только сейчас. Я звоню прямо из строения С. Я каждый день проверял, на месте капсула или нет. А Таберман не мог за тобой проследить? За кого ты меня принимаешь? Возмутился Лилиен Камп. Я ежедневно проверяю все без исключения склады и могу безошибочно сказать, что, кто и когда заказывал. И пусть бы только кто-нибудь попробовал за мной следить. Большой уда ему удачи! — Я в тебе и не сомневаюсь, — поспешил заверить его Пол. — Подожди минутку, — добавил он, видя встревоженные выражения лиц Эзры и Эмили. — Ничего страшного, — облегченно вздохнул Эзра, когда Пол рассказал, в чем дело. — Табберман не сможет запустить даже воздушного змея. Он и со скутером-то еле-еле справляется. Я бы не стал так волноваться. «Дело не в Теде», — мешалась Эмили. «Дело в Стеви Киммери». «Знаешь что? Плевать я хотела на его права основателя и на неприкосновенность его участка. Мы сейчас же летим в Калузу и будем искать капсулу, даже если для этого придется перевернуть там все вверх дном. Пошли!» Она двинулась в сторону двери. И тут дверь с треском распахнулась. В комнату ворвался запыхавшийся Яков Чернов. «Извините, сэр», — тяжело дыша срочно, — сказал он, «но ваш телефон был занят, а дело очень срочное. Радары зафиксировали какой-то предмет, стартовавший три минуты назад из района Осло. И это не скутер». Пол, Эмили и Эзра бросились в зал связи с Йоко. Они включили в программу слежения и, сжимая кулаки от бессильной ярости, увидели на экране монитора длинный след взлетевшей капсулы. «Что сделано, то сделано», вздохнул Эзра. «Ну, не совсем», — с угрозой в голосе сказала Эмили. Она повернулась к Полу. «Значит, район Осло, и капсула только-только стартовала. Давайте возьмем этих гадов с поличным». Оставив Эзру следить за полетом капсулы, Пол и Эмили бросились на летное поле. Мобилизировав несколько дюжих механиков, они нашли Фуллмара и приказали доставить самый, предоставить самый скоростной скутер. «Не задавай вопросов, Фуллмар!» — быстро сказал ему Пол. «Все объясним по дороге, а теперь летим в Осло». «Кто сейчас в башне?» — Пол взялся за микрофон. «Это ты, Тари. Слушай, мне надо знать, какие скутеры сейчас летят над Джорданом, откуда они вылетели и куда направляются». «Над Джорданом, сэр, не считая вас, только один скутер, направляется в Торию Баварии. На вызов не отвечает. Кто-то сделал глупость. Кого-то сейчас поймают». Пол искренне сомневался, что этим кто-то окажется Стеф Киммер. В скутере, который Фулмар вынудил сесть на пустоши, возникшей на месте уничтоженной нитями Баварии, находился Тед Таберман, один. И он вовсе не чувствовал себя виноватым. «Я выполнил свой долг», — с видом оскорбленной невинности заявил он. «И это первый шаг на пути спасения колонии от уничтожения». Пол в ярости сжал кулаки. «Я хочу знать», — процедил он, — «кто тебе помогал, Таберман?» «Ты не мог все сделать один». «Делайте со мной все, что хотите», — с видом мученика высокопарно объявил Пэт. «Я никого не выдам». Его поза, допотопного да страдальца за веру, словно вынырнувшая из забытой эпохи религий, была столь нелепа, что один из техников за спиной у Пола не выдержал и расхохотался. Теперь Пол и сам не мог удержаться от улыбки. «Никто не собирается тебя пытать, Таберман!» — усмехнулся он. «Мы придумаем, как нам поступить с человеком, не желающим считаться с ясно выраженным мнением большинства колонистов. Отвезите его в поселок». — приказал он. — В его же скутере. Отвечает за него Джоэл Лиленкамп. Скорбь мученика на физиономии Табермана сменилась удивлением и настороженностью. Сам же Пол вместе с Эмили, Фулмаром и еще парой человек продолжили путь к дому Тадермана в Осло. Тарри сообщила, что других скутеров так и не появилось. Что было раньше, она точно сказать не могла. К сожалению, журнала полетов уже давно никто не вел. «Мне бы хотелось», — попросил Пол, — «чтобы вы выяснили, где сейчас находятся Стеф Киммер, Наби Набол и Барт Лемос». Эмили согласно кивала. Тем временем скутер добрался до Осло. Дымились останки стар стар стартовой платформы. Фулмар посадил скутер неподалеку. «Судя по запаху, ракетное горючее», — сообщил он, трогая брошенные в стороне канистры. «Похоже, от наших челноков. Для капсулы много не надо». «Зато надо знать, что и как сделать», — мрачно ответил Пол. «Нужен опыт. А мы-то с тобой знаем, у кого он есть. Это я во всем виноват. Ты же мне докладывал, Фулмар. Да и другие тоже, а я не сумел понять, что к чему». «Да кто мог подумать, что Таберман решится на эту безумную затею?» — поспешил утешить, утешить его Фулмар. «Тут никого нет», — сообщила Эмили, которая со своими помощниками осмотрела дом и участок. «Мы только зря теряем время. Летим обратно».